Воздоровление мужа, страдающего нарушением половых функций, чрезвычайно велика роль жены. Поэтому к врачу должен обращаться не только сам больной, но и его супруга. Воздоровление в очень большой мере зависит и от самого больного. Вспоминается в связи с этим одна давняя притча. К врачу обратился больной с вопросом. Освободится ли он от своих недугов? Врач ответил, Настрое, вы, болезнь и я. Если каждый из нас в отдельности вступит в единоборство с болезнью, то она победит. А если мы вдвоем объединим усилия, то ей придется отступить. Аккуратное выполнение всех назначений врача, особенно режим труда и отдыха, необходимы для успеха лечения. Нужно верить в себя и старательно выполнять рекомендации врача. В момент близости освободиться от боязни и неуверенности. Не концентрировать свое внимание на недуге, не усугублять его самонаблюдением, самоанализом. не стремится ускорять процесс возбуждения. От описанных выше нарушений половых функций следует отличать мнимые сексуальные расстройства. К ним относятся жалобы, не подкрепленные объективными отклонениями в интимной жизни от возрастной и других норм. Имеется в виду следующее. Половая потенция мужчин – подвержена большим индивидуальным колебаниям, зависящим от состояния нервной системы в определенные периоды диапазона интересов, значения, которое придает мужчина половой жизни, длительности предшествующего воздержания, внешних особенностей партнерши. Непонимание этого одна из важнейших причин мнимых нарушений. Некоторые, например, женщины Не улавливая состояние мужа и не желая идти ему навстречу, бестактным поведением, иронией, откровенной холодностью способствует возникновению конфликтных ситуаций. Совет в этих случаях может быть только один. Любящая жена должна быть нежной, деликатной, с сочувствием относиться к психоэмоциональному напряжению супруга. И все наладится. В основе развития мнимых нарушений половых функций чаще всего лежат отсутствие или грубое искажение информации о нормальных интимных отношениях, некритическое ее восприятие, особенно людьми мнительными. Непосредственным толчком служит неудача близости, чаще всего при смене партнерши или при неблагоприятных условиях, холодность и другие половые нарушения у женщины, вину за которые берет на себя мужчина. Таковы проявления и основные причины развития мнимых нарушений половой функции. Их лечение сводится главным образом – психотерапии супругов, что, как правило, обеспечивает восстановление нормальных интимных отношений. Рассмотрим причины возникновения и лечения половых расстройств у женщин. Наиболее часто встречается фригидность, от латинского frigidus – холодный, неспособность женщины испытывать чувство оргазма. У мужчин отсутствие оргазма – крайне редкое явление. Это можно объяснить биологическими факторами. У женщин зачатие может произойти и без того, чтобы она получила удовлетворение. Яйцеклетка выделяется независимо от оргазма, а у мужчин он сопровождает выделение семени, то есть сперматозоидов. Биологические особенности, развившиеся на протяжении тысячелетий, определили отношение женщины к интимной близости, частоту и сроки, когда она впервые испытывает оргазм. Эти сроки строго индивидуальны, о чем, к сожалению, многие не знают.